Один из паблишенок студия Amperfect представляют. Ирина Звалинская Проклятый лес. Пролог. Палыхал одинбургский лес. Рогатые олени, бурые волки, рыжие лисы, медведи и птицы все покидали родной дом, который корчился сейчас в страшной агонии. Красные ленты стремились куда-то ввысь. Громко и неумолимо трещало пламя, догоняло испуганную живоность. Я знала, кто послал на эту землю кару, почти видела его там, на той стороне реки. Лишь стоило мне едва прикрыть глаза, как передо мной вставало его лицо. Породистый нос, высокие скулы, сжатые зубы и глаза, в которых горело то же пламя, что пожирало сейчас этот лес. "Анна, захныкала моё сокровище. Пошли домой". "Мне нужно уйти, милая". Я поцеловала девочку в пухлую щёчку. "Кто-то ведь должен остановить этот пожар, правда? И ты вернёшься". Обязательно, серьёзно пообещала я, в действительности уверенная в обратном. Благослови тебя, Господь, прошептала мне старая Синтия и взяла ребёнка на руки. Во всяком случае, она будет свободна. Я упрямо сжала кулаки, глядя на то, как скрываются они в тени уцелевшей части леса. Прощай, Анна, повернулась девочка и помахала мне рукой. Господи, пусть это будет не напрасно. Пусть эта кориглазая кроха никогда не узнает горя. Прощай, Ари, тихо прошептала я. Плата за мою слабость оказалась слишком велика. Мы с Арианой делили это бремя на двоих. Моя девочка, круглая сирота при живых родителях. Отец Ари никогда не узнает о её существовании, я же никогда не услышу от неё самых важных слов. Никогда она не узнает, кто её мать. Это я.